Эпилог первый. Киана Элла Фофи прошла к месту, отведенному ей на церемонии, и недовольно посмотрела на молодую пару, что должна была сидеть с ней рядом. Насколько женщина помнила, то был душеприказчик Коина Корса с супругой. «Наверное, мне написали это место по ошибке», — пробормотала Киана Фофи и двинулась дальше, к первым рядам приглашенных. И, конечно, она увидела свободное место рядом с бледным мужчиной в черных одеждах. Выглядел он немного болезненным, но вид имел весьма успешный и светский, а потому присесть рядом с таким человеком было не зазорно. «Добрый день», — вежливо проговорил незнакомец, как только Элла Фофи заняла место подле него. «Позвольте представиться, Арчибальд Энскерски». Элла едва не скривилась из-за отсутствия у незнакомца титула, но вовремя сдержала порыв. Никогда раньше она не слышала такой странной фамилии и поняла, что этот мужчина из числа приглашенных со стороны жениха. По городу ходили упорные слухи о том, что Киана Влада Корс долго лечилась от невротических заболеваний за границей, а потом, ну надо же, встретила там красавчика-художника, и тот сделал ей предложение руки и сердца. Конечно, Элла понимала, что нашел художник в единственной дочери Коина Корса состоянии. Иначе с чего бы ему обращать внимание на душевнобольную девицу? Сам же художник, судя по всему, не имел лишних денег за душой. Из надежного источника Элла знала, что за организацию свадьбы размещение приглашенных платил исключительно Коэн Корс. Все из своего кармана. И Элла понимала его. Чего не сделаешь, чтобы сбагрить больную девушку с глаз долой. а сбагрить он собирался. Из того же надежного источника Элли сообщили, что девица почти сразу после свадьбы должна отбыть женихом и гостями к ним на родину. Виданное ли дело? С другой стороны, Коэн Корс завёл интрижку со вдовой Айри Пливи, а та детей не имела. Так что если уж первый блин вышел у Коина комом, то второй брак и последующие дети могли стать для него отдушиной. Хм. напомнила себе мужчина в черном и Элла опомнившись нехотя ему представилась. « Вы чудесно выглядите, сделал ей комплимент сосед и весьма довольный своей жизнью, как я погляжу. Элла удивилась столь странной теме разговора и постановке вопроса вообще, но она слыла женщиной респектабельной и воспитанной, а потому ответила со свойственным тактом. Не жалуюсь, «Да из чего бы вам жаловаться, когда столько всего интересного вокруг?» — не умолкал новый знакомый. А потом придвинулся к ней непозволительно близко и шепнул в самое ухо. «Признаюсь, я тоже обожаю узнавать чужие секреты и рыться в чужом нижнем белье. Это так, будоражит, да?» Элла отшатнулась от нахала. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась она. «Ведь даже ее ангельскому терпению имелся предел. Пожалуй, я сделала ошибку, выбрав ваше общество». Что ж, если вы уже уходите, то хочу предупредить вас. В качестве жеста доброй воли, как единомышленницу. Арчибальц, с невыговариваемой фамилией слегка развернулся к ней и, блеснув яркими, синими глазами, произнес. «Если не съедете от дочери, тем самым прекратив разрушать ее брак, то не пройдет и года, как вас отравит собственная родня, и вы станете призраком в родовом поместье зятя, пока не скупите вину. А займет это не менее века». «Сумасшедший!» — уже не сдерживаясь, выпалила Элла. Быстро поднявшись, женщина прошла немного назад и вновь увидела свободное сидение. Увы, рядом с ним также сидел один из невменяемых друзей жениха. Но выбора у Эллы не оставалось. Заиграла музыка, означающая скорое появление невесты и начало церемонии бракосочетания. «Простите, я могу присесть рядом с вами?» — спросила женщина. «Здесь не занято?» «Прошу, я буду только рад», — ответил незнакомец, обезоруживающе улыбнувшись. Он гладит ужасно аляповато и в то же время притягательно. Кричащий красный костюм сидел на нем идеально, зеленая рубашка подчеркивала цвет глаз, необычная форма. желтый шейный платок был повязан безупречно и сочетался с огненно-рыжими, чуть вьющимися волосами, рассыпанными по плечам. Музыка заиграла громче, Элла отвлеклась от осмотра незнакомца, переведя взгляд на место у алтаря. Там стоял жених. «Красивый, пусть и беден, как церковная муж, зато внешних достоинств хоть отбавляй», — подумала Элла. И художник, судя по всему, талантливый. Еще один надежный источник недавно рассказал Элли байку о том, что этот женишок нарисовал в доме Коэна некую картину с золотыми красками. после появления которой сам Коэн словно помолодел и стал гораздо лучше себя чувствовать. Наверняка совпадение, но кто помешает глупым людям верить в чудо? Позади Эллы раздались тихие шепотки и восхищенные вздохи, а потом она увидела, как жених весь вытянулся и буквально прикипел взглядом ко входу. Разумеется, там появились невеста с отцом, и она была хороша. Элли пришлось это признать. Хотя если бы Коэн оплатил платье у той портнихи, которую она ему советовала, могло бы выйти не хуже, а даже лучше. Но много ли они понимают? Невеста шла, держась за локоть отца, кружевные белые одежды подчеркивали тонкий стан, а короткая вуаль спереди практически не скрывала светящегося отчасти лица. Еще бы, могла ли знать душевнобольная бедняжка, что ей так посчастливится? Элла снова перевела взгляд на жениха и... Подивилась тому, как тот прекрасно играет влюблённого. Если бы она так хорошо не разбиралась в этой ситуации, то могла бы решить, что здесь и правда имеют место чувства, а не деньги. От подобной мысли Али стала смешной, и она прикрылась веером, чтобы скрыть своё неуместное настроение. «Тоже полагаете, что эти двое не продержатся вместе и пары веков?» — неожиданно шепнул рядом незнакомец в красной одежде. Она недовольно посмотрела на него. «Ничего подобного я не думала». — ответила она тихо. «Жаль, я хотел заключить с вами пари». «Что?» — совершенно опешила Элла. «Я бы сказал, что они переругаются еще до совместного двухсотлетия», — невозмутимо продолжил мужчина. «А вы могли бы сказать, что это не так?» И если бы вы победили, я бы доверил вам две совершенно невероятные сплетни, от которых у всех ваших знакомых волосы встанут дыбом. Но если проиграете, будете служить мне в этом мире. Ну, когда умрете и станете неупокоенным призраком. Я коллекционирую их». «Кого?» — ты переспросила совершенно сбитая с толку Элла. «Призраков? И вас хотел бы получить себе в коллекцию». Элла моргнула, отвернулась и... обнаружила, что невесту уже передали жениху. Теперь они вместе стояли у алтаря, а святой отец предлагал им дать клятву перед богами. «Так, как насчет сделки?» — не унимался мужчина в красном. «Обещаю, если вы победите, мои сплетни сделают вас королевой этого города». Алла решила, что с нее довольна, и собралась уйти, но тут жених обернулся к гостям и громко проговорил. «Сиали, неси кольца!» Все стали оборачиваться к выходу. Элла также подумала, что вот-вот к ним выйдет маленькая девочка с бархатным подносом, но... На дорожку, ведущую к алтарю, вышла очень странная дрессированная ящерица. Слишком крупная, красная и неправильная. Ящерица шла на двух задних лапах, удерживая в передних поднос с кольцами и бросая на окружающих полные неприкрытой злости взгляды. Рядом с Эллой она и вся остановилась, прищурилась и издала тихое показал показав длинный раздвоенный язык. «О боги!» — прошептала женщина, отшатываясь и упираясь в грудь незнакомца в красном. «Не обращайте внимания!» — ответил тот невозмутимо. «У Сиали сложный период, но она заслужила его, так как насчет сделки?» Элла не ответила. Поднявшись, она быстро засеменила к выходу, на ходу придумывая причины, которыми объяснит подругам свое бегство с ужасной свадьбы умалишённых. «Не бракосочетание, а цирковой балаган!» Пробормотала она, выходя из зала и радуясь тому, что жених, невеста и все их гости сегодня же покинут этот благопристойный город, а ей будет что обсудить с подругами. Эпилог второй. «Просыпайся!» — шепнула я, поцеловав спящую Рея. «Ты пропустишь рассвет. У нас будут миллионы других», — ответил он, обхватывая меня за талию и притягивая к себе, но так и не открывая глаз. «Но именно это ты мне обещал провести на берегу океана». Напомнила я. «Давай же! Отоспишься позже!» «Когда?» — тоскливо спросил он, приоткрывая один глаз. «Кажется, ты расписала все мои выходные до следующего века». «Тебе не кажется?» Я приподнялась на локте, пожала плечами и деланно серьезно спросила. «Разве другие мужчины не предупреждали тебя о том, что заводить избранницу очень накладно? Предупреждали, мастер артефактов рекомендовал тебе продлить наш контракт еще на год, и все как следует обдумать. А что ты? Не внял дельному совету, пробормотал Рэй, отпуская меня и сладко потягиваясь. И теперь расплачиваюсь. Только начинаешь расплачиваться, наставительно исправила его я. Мы вместе всего семь месяцев, а впереди бесконечность любимый. Рэй закрыл лицо руками и тихо застонал. Я рассмеялась, чмокнула его в подбородок и собиралась сбежать с кровати, чтобы подождать мужа внизу, но сильные руки схватили меня прежде, чем бегство удалось. «Куда?» — проговорил Рэй, возвращая меня в постель к себе под бочок. «Ты разве не знаешь, что слишком быстрый подъем может испортить настроение на весь день? А слишком долгий может лишить нас рассвета», — запротестовала я. «Тогда следующие два снова твои». принялся торговать царей, губы которого уже пустились прокладывать путь из поцелуев по моей шее вниз, вниз, вниз. «Прекрати!» — капризно попросила я. Хотя мы оба прекрасно понимали, что если он прекратит, на самом деле ему не сдобровать. Естественно, этот рассвет мы снова пропустили. Да и на завтрак спустились с опозданием. И как я не старалась изобразить недовольство, таким положением дел выходило плохо. «Ты невыносим!» Говорила я, игриво отталкивая рея, не позволившего мне пройти до столовой самостоятельно. Он подхватил меня на руки и снова потянулся за поцелуем. Зато ты просто прелесть, промурлыкал он мне в губы и все же поставил на ноги. Присаживайся, Влада, и рассказывай, какие планы у нас сегодня. Я улыбнулась, предвкушая радость Рэя, и принялась перечислять, куда планирую с ним заглянуть. Дорогой муж смиренно смотрел и слушал, и лишь в конце моей речи уточнил с нотками надежды. «А как же твои занятия у мастера жизни? Он не станет выговаривать тебе за такие частые прогулы?» «Нет, милый», — заверила я. Он пытался возражать, но я напомнила ему, через что мне пришлось пройти ради обретения счастья. «Теперь у меня стресс, который нужно лечить объятиями и вниманием любимого мужчины. И если сам он обнимать меня не намерен...» Рей закашлялся и посмотрел на меня с осуждением. «Ты ведь знаешь, что мастер жизни с трудом переносит людей, Влада. Объятия? серьезно? Но я лишь развела руками и пожаловалась. «Мне не хватает заботы и понимания, что я не одна. Разве я виновата, что являюсь всего лишь слабой и хрупкой женщиной? Ты слишком много общаешься с Арчибальдом и Аршей», — покачал головой Рей. «И перенимаешь их способы манипулировать окружающими. Зачем только мастер жизни позволил этой девчонке приходить в наш мир?» Он явно что-то знает, иначе не давал бы ей вечный ключ. Я быстро отвернулась и принялась накладывать себе завтрак, не забыв при этом сменить тему. Как там Рурк? Рейс сразу раскусил мой маневр, но настаивать на продолжении разговора о нашей дружбе с Арчи и Аршей не стал. посерьезнев, а рассказал. Ходит в ваш мир при каждом удобном случае, думает, что об этом никто не знает. Он всерьёз считает, что та ведьма... Ярика. Новое воплощение его сбежавшей избранницы. Чушь полная. Эта девица очень странная, а Рурк, как привязанный, все время подает запросы мастеру жизни о том, чтобы ему дали отставку. Кажется, он всерьез вознамерился променять бессмертие на женщину, в которой ему чудится дух любимый. Надеюсь, это скоро пройдет. Я прикусила губу и хитро посмотрела на Рея. Он поймал мой взгляд, нахмурился и сурово спросил. «Ты ведь не вмешиваешься в это дело, Влада?» Твоя задача сейчас — учиться контролю над собственными силами, они. «Да, да», — перебила я. «Но ты ведь знаешь, что Хаши способен искать информацию даже в мире духов». «И на это уходит огромное количество энергии владельца тени», — с нарастающим раздражением заметил Рей. «И послав Хаши искать ответы в мир духов, ты можешь не дождаться его с ответом здесь, и встретишься с ним уже там». «Это если никто из родней не поделится темными силами для ритуала». Как бы, между прочим, проговорила я. «Влада!» — Рей уже всерьез залился. «Я запрещаю подобные эксперименты». «Это было предсказуемо», — кивнула я, быстро отпивая воды. Рэй прищурился, сжал вилку, и та согнулась пополам. «Арчибальд и Арша», — понял он. «Вот чем вы занимались предыдущие четыре дня, пока я работал, и поэтому ты не могла прибыть домой?» Я заискивающе улыбнулась. А Рэй воздух через нос, прикрыл глаза, затем посмотрел на меня уже более спокойно. «Рассказывай!» «Мы смогли?» — просто ответила я. «Магия Арши, на удивление, схожа с моей, и Арчибальд помог. Мы все рассчитали и отправили Хаши в мир духов, дав ему час». «И...» — голос Рэя слегка звенел от ярости, но сам мастер выглядел вполне сносно. Я вздохнула с облегчением. Арчи требовал, чтобы я ничего не рассказывала, потому как боялся последствий. Когда Рэю пришлось дожидаться меня в оборотном мире, не зная, смогу ли я преодолеть проклятие, он разнес половину дома. Но я не могла скрывать от любимого даже мелочи. А тут такая тайна. Хаши принес подтверждение», — восторженно сообщила я. «Ярика та самая, сбежавшая избранница мастера времени, та женщина, что суждена мужчине на всю жизнь». «Единственное, которое он потерял. Это она, Рэй, без сомнений. И теперь у нас есть доказательства». «Она?» — Рэй отложил испорченный столовый прибор. Хаши нашел подтверждение?» «Да». «Это невероятно». Рэй вскочил, и прошелся по столовой и обернулся ко мне. «Влада, он действительно нашел ее. Разве такое возможно?» «Любовь не знает границ», — уверенно кивнула я. «Нам ли это не понимать?» Рэй улыбнулся мне тепло и светло, двинулся навстречу и выругался так, как перед ним возникла красно-синяя ящерица, стоящая на двух лапах. «Вам послание!» — злорадно прошипела она. «Мастер жизни вызывает всех, кто участвовал в ритуале по отправке тени в мир духов. Состоится слушание». «Благодарюся, Аль!» — кивнул Рэй. Можешь быть свободно, затем, посмотрев на меня, протянул руку и добавил сделанным недовольством. Теперь придется весь день слушать брюзжание старика за несогласованные с ним действия, а потом последуют наказания для всех вас. А чему ты улыбаешься? А возмутилась я. Я, Ары, видимо, и сам, не заметивший, что выдал себя, пожал плечами и признался: Надеюсь, вам троим запретят общаться хотя бы навек. И у Арши отберут ключи и запретят выдавать ей новые, очень уж. У вас нехорошая компания. Но мы сделали хорошее дело, запротестовала я. За которое вас сейчас будут долго хвалить, усмехнулся рай Затем притянул меня к себе, поцеловал и сказал уже абсолютно серьезно, Что бы там ни было, я рядом. Всегда. Навека. века, счастливо ответила я. Конец. 28 октября 2022 года.